можно определить некоторые её признаки. Это сила противоположна по своей сути и методу действия тёмному могуществу. Во-первых, эта сила не навязывает человеку никаких своих откровений и не навязывает себя человеку в качестве объекта поклонения. Иногда только можно видеть примеры людей причастных к этой силе, противостоящих тёмному могуществу, тёмным культам. Эти люди проходят по жизни, завя за человечество за собой к духовному продвижению, но зовут они не проповедью, а личным примером. Примером жизненного подвига, просвещения и искусства. Они говорят о сотрудничестве с Высшим, а не о поклонении всегда предупреждают, не сотворяй себе кумира. Во-вторых, эта сила всегда стремится увести свою битву с темной силой подальше от человека, чтобы человека она коснулась как можно меньше. В противоположность темной силе, которая, наоборот, стремится спрятаться за спину человека, влезть в его жизнь и душу, чтобы человека сделать своим инструментом, пушечным мясом в этой борьбе. Из этого логически вытекает третья. Эта сила в своем противостоянии с темной силой вынуждена действовать очень медленно, тщательно, аккуратно, чтобы в этой битве пострадало как можно меньше задействованных в ней людей. Примером может быть удаление раковой опухоли и ее метастазов для спасения организма. Чем осторожнее, аккуратнее и тоньше действовать, тем больше жизненно важных тканей и органов не будут повреждены. Какова полярность этой силы? Она противостоит темному злому воздействию. И, конечно, это не серость и медкателось. Можно не называть ее, пусть сам слушатель сделает это. Можно, конечно, остаться при гипотезе о том, что могущества дрожат в страхе при виде нашей милиции и полиции. Темная сила могущества не способна просто так завладеть волей и телом любого человека. Для этого нужны определенные условия, нужны какие-то первые шаги навстречу им со стороны самого человека. Наш обзор темы аналой и магии говорит о том, что самыми распространёнными такими условиями являются попытки человека владеть магией в связи с посторонними существами, властью над ними. Другая приманка, на которую попадается человек контакты с инопланетянами, по сути являющиеся теми же попытками установления связи с теми же самыми существами. Они сами предлагают себя человеку, теперь уже в современном виде, в обликах космических путешественников, когда связь установлена, постепенно человек-контактер превращается в медиума и начинает прислуживать новым хозяевам. Еще одна приманка существует для тех, кто считает связь с высшим обрядом массовых культов ту же самую магию. Семь ангелов настаивали, чтобы именно их имена призывались священнослужителями. Именно в древнем каббалистическом произношении. Без этого, без самих усилий человека, без связи с земным миром, которую обеспечит им сам человек, маг, эти «ангелы» в кавычках, не имеют такой силы. Не имеют они силы и без постоянного тока энергии миллионов людей, идущего к ним через их посредников, священнослужителей. Поэтому не способны были могущество сделать с тем политиком то же самое, что и с Линдой. Может быть, он не принадлежал ни к одному культу, ни к одной из сект, ни к одному из тайных обществ, Не был ни масоном, ни розенкрейцером, ни мальтийским рыцарем. Был свободным, был просто человеком. И ангелы могущества начали с устрашения, по сути, с обмана, ведь он был для них неприступен и неуязвим. И если он поддался страху и обману, то уже пошел на поводу у них. Начали они обрабатывать его, используя того, над кем уже имели полную власть, прилежную католичку Линду Картайл, которая тем же самым обманом, в котором пребывает общество, была вовлечена в один из массовых культов. Ток постоянной связи поддерживался через освящение ее дома, через богослужение, через молитву и через имплантант. Во второй главе мы встретились с Питрисами, героями древних преданий о сотворении человека. Питрисы – лунные предки человека, как говорят эти предания, были способны создать тело человека.